Глава 8 Болотный против дракона Часть 1 В двух полных днях пути к северо-северо-востоку от города магии Шария, здесь лежит заброшенное поселение, деревушка, закрытая в чаще леса. 40 лет назад из-за магической катастрофы, вызванной ненормальной концентрацией маны, лес вдруг внезапно расширился. Деревня оказалась в опасности, и жители вынуждены были покинуть ее.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 Такое чувство, что он оказался внутри дымохода. Сюда? Мужчина нахмурился, убедившись, что его компас указывает прямо в центр этой комнаты. В точке, на которую он указывал, лежала небольшая шкатулка. Под нее был подсунут лист бумаги. Осторожно подойдя, мужчина взглянул на лист. Буквы, написанные там, складывались в одно слово. Хитагами. Он тут же подхватил шкатулку и открыл ее. Ах...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 Мужчина тут же с силой оттолкнулся от земли, пытаясь увернуться, но пол, залитый маслом, не позволил ему это сделать. Его ноги беспомощно заскользили. Толстая молния ударила с неба прямо в Орстеда. С точки зрения Рудеуса. Высокий холм неподалеку, с которого деревушка, в которую я заманил Орстеда, была видна как на ладони. Здесь я выжидал в засаде, и как только увидел поднимающийся дым, сразу ударил молнией точно в цель.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 Краем глаза я увидел, как все деревья вокруг вспыхнули ярким пламенем и мгновенно обратились в пепел. Затем докатилась взрывная волна, но эта магическая броня, пропитанная моей магией, весит несколько тонн. Я выдержал этот взрыв, даже не дрогнув. Дождавшись, пока это буйство уничтожения утихнет, я опустил руку. Огромное грибовидное облако поднималось из центра того, что еще недавно было заброшенной деревней. Из-за дыма было плохо видно, но я вложил в этот удар достаточно силы, чтобы уничтожить на поверхности всё. Возможно, это была самая мощная магия из всех, что я когда-либо использовал. И всё же... И всё же моё тело продолжало бить дрожь. Убийственное намерение, чей источник становился всё ближе, никуда не исчезло. Оно приближается с огромной скоростью. Хотя ещё недавно оно было так далеко, сейчас до него уже было рукой подать. Мои зубы отчаянно стучали. Дрожащими от ужаса руками я поместил посох в крепление на спине и поставил на правую руку свой магический пулемет Гаттлинга, а в левую я взял свой щит. Я судорожно вздохнул. Горло затрепетало. Пытаясь стряхнуть эти страх тревогу, тяжестью отдающиеся в нижней части живота, я выставил пулемет, направив в сторону поднимающегося облака дыма. Ах, Это был только первый ход. Если я сейчас упущу инициативу, то наверняка проиграю. В первую очередь надо выяснить, нанес ли я вообще хоть какой-то урон. Был ли хоть какой-то эффект от того яда на двери или наркотического курения, что я разжег, или ловушек по пути. Я вложил в те четыре заклинания, которые использовал только что максимум сил. Если даже это не смогло ему повредить, то может ли вообще этот магический пулемет Гатлинга хоть бы поцарапать его? Нет, в первую очередь я вообще смогу попасть по нему.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 У него кровь на подбородке. А там на шее это следы ожога? Все нормально. Хоть это и немного, но он точно получил урон. Наши взгляды встретились. Острым, как у ястреба, выслеживающего добычу взглядом, он поймал меня. Глаза охотника, обнаружившего свою цель. Он начал отходить в сторону, чтобы избежать ливня каменных пуль. Я как только мог пытался контролировать свой глаз предвиденец, селясь предугадать движение Орстеда.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 Но пока у меня всё ещё остаются преимущество Убеждая себя в этом, я отступил, стараясь сохранить дистанцию с Орстедом. Когда он шагнул вперёд и вправо, я шагнул влево и назад. Когда шагнул вперёд и влево, я отступил, смещаясь вправо. Когда шагнул вперёд, я выпустил новый поток пули с Гаттаринга. Когда отступился и упал, я продолжил поливать его пулями.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 Глаза Орстада широко распахнулись. Похоже, впервые кто-то смог противостоять его нарушению магии. Следующая миг из грязи развернулась под ногами Орстада. Он тут же отреагировал, использовав свое заклинание. Грязь была мгновенно покрыта сверху, как тарелкой слоем твердой почвы. Затем Орстад направил в мою сторону свою правую руку. Инстинктивно я использовал собственное нарушение магии в попытке помешать ему. Свет заполнил все поле зрения.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 Я не успею вовремя. Улак Орстада ударил мне прямо в грудь. после оглушительного звука удара меня отбросило на такой скорости, что Орстад мгновенно исчез из поля моего зрения. Я слышал лишь душераздирающий треск, снося спиной дерево за деревом, в виде краем глаза, как они проносятся мимо. А, так это и называется «сдупся». Только в голове мелькнула такая мысль, как я врезался в особо крепкое старое дерево и наконец остановился.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 Я с криком бросился навстречу Орстаду, поливая его потоком каменных пуль. орстод прикрывался правой рукой. силы оттолкнувшись обеими ногами, я перехватил поудобнее щит в левой руке и ударил всем весом этого многотонного тела. Орстад встал в защитную стойку стиля бога воды. В тот же миг, как мой глаз предвидений уловил это, я направил острие щита на Орстада. Все для того, чтобы пронзить его мечом, сила которого становилась тем больше, чем крепче была защита врага. Наши тела столкнулись... Раздался тяжелый глухой звук. Ощутив, что столкнулся с чем-то непомерно тяжелым, я все же отбросил Орстеда. залетев оставляя в воздухе след из раненой руки, он посмотрел на меня крайне раздраженным взглядом. «Я смогу!» Не откладывай, я тут же нацелил на него пулемет Гатлинга. Неудержимый поток невероятного количества каменных пуль ударил Орстеда прямо в воздухе. Его одежда была мгновенно порвана в клочья, показалось тело покрытое ранами, следами от ожогов, порезами и царапинами. Поток каменных пуль бил, по ним разбрызгивая свежую кровь. Наконец, с громким звуком Орста рухнул на землю. «Вперёд! Я смогу убить его! Если бить каменными пулями точно в цель, то я смогу нанести достаточный урон! Его кожа способна выдержать их, но она уже вся в ранах, показалась кровь! В конечном итоге он умрёт! Сейчас я просто должен наносить ему столько урона, сколько смогу!» «Что ж, тогда у меня нет другого выбора, да?» При рохоте бьющих по Орстоду каменных пулях я едва услышал этот звук. тут же миг атмосферы изменилась Смертельный холод, словно я мгновенно очтился посреди зимы пробежал по телу. Тут же мой магический глаз потерял орстада Другим я еще видел его. Что за... Орстод мгновенно исчез из моего поля зрения! Испытывая непередаваемый ужас, я крутнулся всем телом и отскочил вправо, пытаясь спастись. Затем услышал звук со стороны левой руки.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 Орстут чуть шевельнул мечом, засевшим в мои руки. И правая рука брони, и моя рука внутри были отсечены этим коротким взмахом. Я почувствовал острую боль, но не успел я даже поморщиться от боли, как тут уже вновь был рядом, размахивая мечом. Но у меня даже не было времени сообразить, что же делать дальше. Он от души пнул меня в живот. С неприятным звуком мое тело словно поплыло. Ах! состоянии шока меня вырвало. Видимо, это разрыв желудка. Взглянув за туманином от слез, рухнув на задницу, я попытался выпустить ударную волну безжизненной правой рукой. Горстер взмахнул мечом. Я лишь услышал громкие и больше ничего. Не успев я осознать, что ударная волна была отбита мечом, как новый пинок пришелся мне в лицо. Острая пуль пробежала от шеи к плечу. Только тут я осознал, что лежу на земле. Я в панике пытался собраться и встать, и увидел Орстеда прямо перед собой, взмахнувшего своим мечом. «Я сейчас умру». «Выпустить!» Заорал я, не думая. В этот же миг аварийная пластина отделилась и меня вытолкнула из магической брони. Спустя мгновение броня была одним ударом разрезана пополам. Ударившись о землю, я, кувыркаясь, откатился прочь. Я больше не могу видеть его движение, я вообще ничего не могу.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 Беспомощно я лежал на спине. Нога Орстона всей тяжестью обрушилась на мою грудь. Стон вырвался из моего горла. Земля холодила мой раскаленный затылок. Я вижу, как Орстон поднимает свой меч. Я сейчас умру? Я-то думал, кто бы это мог быть. А это ты, Рудеус Грерат. Я слышал, ты живешь мирной жизнью. Так с чего вдруг ты захотел отнять мою жизнь?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 Всё нормально, если ты убьёшь меня, но прошу, не отнимай будущее у моих детей. Я прошу тебя. Впервые. Впервые я был настолько счастлив, так что прошу. Оставь Хитагами в покое. Я умоляю. Я рыдал. А сколько же я жалко беспомощен. Это совсем не круто. Что я творю, чёрт? Не могу. Когда я услышал эти слова, я укусил ног горстода. О! <свы> Все еще кусаясь, я поднял обрубок правой руки, из которой еще струилась кровь, направив туда все оставшиеся магические силы и выпустив разом. Желаю убить его, даже если это убьет меня самого. Нарушение магии! Я был он отброшен прочь, потерял концентрацию, и моя магия была рассеяна. Сознание стало покидать меня. Если я еще раз воспользуюсь магией, то наверняка потеряю сознание. Даже если ты обладаешь схожими с Лапласом запасами маны и обладаешь огромной магической силой, если использовать подряд столько мощных заклинаний одно за другим, то даже у тебя рано или поздно кончится энергия. Орстед поднял руку. Он убьет меня. Я буду убит. Если я умру, Орстед останется жив. А если он останется в живых, то Люси и Рокси и Сильфи. Они не должны умереть, я не могу их потерять. Я должен победить, несмотря ни на что. Но мое тело уже не может двигаться. И магической энергии уже не осталось. Кровь хлещет из отрубленной руки, сознание тускнеет. В глазах темнеет. Рука Орстада заняла уже все поле зрения. а Я должен хотя бы выбрать имя. а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 Яркие красно-рыжие волосы, словно облитые несмешанной краской. Похоже, я заставила тебя ждать, Рудеос. Передо мной стояла Эрис Грейротт.